Глава 7 Как брат относился к вашим парням, Изабель? У меня их не было. Он ревновал меня ко всем, даже к друзьям. Ему хотелось, чтобы я проводила время с ним. Когда он возвращался с гастролей, мы всегда были вместе. Вы скучали по нему, когда не виделись? Безумно. Когда я уехала в университет, то первое время каждый день созванивалась с ним. Мы могли часами разговаривать. Когда мне было грустно, он всегда меня веселил. Всегда был рядом. «Как бы вы назвали эту связь?» Подумав несколько секунд, я грустно улыбнулась и произнесла. «Неразрывный». После той драки с Эндрю мы с Итаном начали видеться чаще. Несмотря на странное признание, если одержимость, о которой он говорил, можно назвать просто странностью, он вовсе не казался мне назойливым. Более того, казалось, одержимой в нашей паре становилась я. Каждую свободную минуту на работе я проверяла телефон в ожидании очередного сообщения от Итана. Стоило увидеть его имя на экране, как сердце начинало биться чаще. По вечерам парень забирал меня из офиса и терпеливо выслушивал все мои возмущения по поводу работы, после чего мы приезжали ко мне, заворачивались в теплый плед и смотрели фильмы. Когда я засыпала, Итан относил меня в спальню и уезжал. Утром мне было грустно просыпаться одной, но я понимала, что еще не время. Я привыкала к нему. С ним мне было не страшно говорить о прошлом, рассказывать о настоящем и делиться мыслями о будущем. Он мог поддержать любой разговор. Всегда внимательный, заботливый, деликатный. О жизни Итона я тоже успела много узнать. Он трепетно относился к своей семье. Уважал серьезного и строгого отца. Любил капризную и ревнивую маму. Обожал взбаломушную и всегда веселую сестру. Еще он рассказал о своей работе и даже устроил мне экскурсию сначала по своему офису, а потом и по полям. Моему восторгу не было предела. Я хотела запомнить все, чтобы потом рассказать папе. Что меня действительно удивило, так это его отношение к подчиненным. Итан знал по имени Каждого сотрудника. Умел управлять большой техникой не хуже нанятого рабочего и с теплотой относился к своему бизнесу. Он ценил все, что имел. Все сотрудники смотрели на него с восхищением и уважением, от чего мое сердце таяло. Наши отношения можно было назвать больше дружескими, нежели романтическими. Мы не торопились переходить черту. Но стоило Итану коснуться меня или чуть дольше посмотреть в глаза, как я тут же забывала, что мы едва знакомы. Чувства, что начинали просыпаться внутри, пугали. Но как же мне было хорошо, когда Итан находился рядом. Его тепло и забота окружали невидимым куполом, в котором мне не были страшны никакие невзгоды. Я уже и забыла, что совсем недавно хотела вычеркнуть его из своей жизни. Это было так глупо. Я больше не просыпалась по ночам в холодном поту. Больше не носила с собой таблетки. Визиты к доктору Стоку стали не такими мучительными. Всё время мне хотелось уделять ему, одному единственному человеку, который становился частью моего, когда-то разбитого сердца. Наше скандальное расставание с Эндрю начали забывать. Прессу заботил развод самой крепкой пары Голливуда, и это полностью меня устраивало. Нет, мне было жаль ее, конечно. Но зато меня больше не мучили звонки от репортеров, жаждущих узнать, правду ли я написала в своем материале, или это просто обида, за ложное обвинение в измене. Эндрю, в свою очередь, все же подал заявление в полицию. Итану грозило наказание за избиение, но все получилось уладить, в том числе и благодаря моей скандальной статье, в которой я разоблачила личность звезды футбола. Полицейские зацепились за это и пришли к выводу, что Эндрю сам стал инициатором драки. Дело закрыли но спортивный комитет продолжил разбирательство. Все узнали, что мой бывший не раз пользовался допингом перед соревнованиями, где не проводились проверки на запрещенные препараты. Это было правдой. Эндрю покупал лекарства через знакомого врача, поэтому его невозможно было поймать за руку. Мне не стыдно за свои слова и за то, что с ним случится. Он заслужил все это. «Составишь мне компанию?» — спросил Итан, поправляя галстук. На землю опускались сумерки, когда он, без предупреждения, приехал ко мне в шикарном костюме и с большим букетом цветов. «Что с твоими руками?» — взволнованно спросила я, увидев разодранные в кровь костяшки пальцев. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Ты кого-то избил?» Кровь отлила от лица. Можно и так сказать. Он невозмутимо продолжал поправлять и без того идеально завязанный галстук. Его зовут Вильям. Он тоже из Норвегии. Но не переживай, он цел и невредим. Итон подмигнул мне и расплылся в широкой улыбке. В груди похолодело от его непринужденности. Он снова подрался. Это ужасно. Я ненавидела насилие. «Итан, ты не можешь так просто говорить об этом. Зачем ты бьешь людей?» «А кто сказал, что это человек?» «Если он сделал что-то плохое, это не значит, что он не человек!» Повысила я голос. «Изабель!» Итан повернулся, положил руки на мою талию и посмотрел в глаза. Я был в спортзале. Уильям создан для таких чокнутых, как я. Он не человек, а силиконовый манекен. Так я справляюсь с агрессией. Я отбросила руки парня и закатила глаза. Ты специально меня пугаешь? Боже, я же могла тебя выгнать прямо сейчас. Но не выгнала, — улыбнулся он. Пожалела твой дорогущий костюм проговорила я с легкой улыбкой ты не говорил что куда ты собираешься это сюрприз месяц назад ты после своего сюрприза собственноручно отправил моего бывшего в больницу на этот раз обойдемся без жертв собирайся у тебя час а куда мы отправимся как я должна выглядеть ты можешь надеть все что угодно на тебе и мешок будет смотреться потрясно Итан поднёс мою ладонь к губам и поцеловал. «Но я все еще не могу забыть то черное платье». «Хорошо». Покраснев, выпалила я и скрылась в спальне. Переодевшись, я поправила макияж и вышла к Итану. Он терпеливо ждал меня в гостиной, рассматривая семейные фотографии на стене. «Ты похожа на маму», — сказал он, повернувшись ко мне. Да, она очень красивая. Папе повезло. Ты часто видишься с ними? Не особо. Они живут в Сент-Луисе. Самолеты я не люблю, так что приходится добираться на машине. А ты часто навещаешь родных? В последний раз я был дома пять лет назад. Мама Скайли прилетали ко мне в Индию, но это было всего пару раз. Скучаешь по ним? «Конечно». Итан с грустью улыбнулся, Подошел ко мне и взял за руки. «Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо». Пойдем. После моего уверенного кивка мы направились к выходу. На улице стояла прекрасная погода. Дул слабый ветерок. Солнце уже скрылось за горизонтом. Вечер вступил в свои права. Мы шли молча, наслаждаясь летней прохладой. Только шум наших шагов по тротуару нарушал вечернюю тишину. Пусть и довольно условную, ведь мы жили в одном из крупнейших мегаполисов мира. Здесь никогда не бывало тихо. Внезапно я почувствовала легкое волнение. Что будет дальше? Куда мы направляемся? Итан точно знал, куда идет. а его уверенность успокаивала меня. Он вел меня по знакомым улицам, а я пыталась угадать, что он приготовил. Вдруг он остановился у небольшого уютного ресторана с яркими огоньками и живой музыкой, доносящейся изнутри. «Это место называется «Солнечный угол», Я случайно нашел его когда ты и выставила меня за дверь в день нашего знакомства, то есть в ночь. Его глаза блеснули. «Надеюсь, тебе здесь понравится», — сказал он, открывая передо мной дверь. Внутри царила теплая и дружелюбная обстановка. Мягкий свет ламп придавал всему какую-то особую магию. Мы прошли к столику окна, откуда открывался вид на город. Итан сел напротив и, глядя мне в глаза, сказал. «Я хотел, чтобы этот вечер был особенным. Мы много говорим о прошлом и сетуем на настоящее, но иногда нужно просто остановиться и насладиться моментом». Я кивнула, почувствовав, как пульс участился втрое. «Вечер действительно мог стать началом чего-то нового для нас». Весь месяц мы только и делали, что узнавали друг друга. Я не без усилий открывалась ему. Но Итан был необычным парнем. Он понимал меня даже тогда, когда мне самой это давалось трудом. Именно этого после смерти Оливера мне так не хватало. Официант принял наш заказ. Я выбрала легкий салат, а Итан стейк — Мы обсуждали все от любимых книг до путешествий, которые планируем совершить. Я смеялась над его шутками, причём совершенно искренне, и чувствовала, как с каждым мгновением он занимает все больше места в моем сердце. Его глаза горели, когда он смотрел на меня. В них я, оказалось, видела то, что испытывала сама, Когда ужин подошел к концу, Итан резко встал, и, потянув меня за собой, сказал: Пойдем, я хочу показать тебе кое-что. Любопытство всегда было сильнее меня. Мне не очень нравилось это мое качество, но без него я никогда не стала бы успешной журналисткой. Мы вышли на улицу и направились к набережной Истривер. Темно-синее небо к тому моменту уже покрылось веснушками мерцающих звезд, которые, отражаясь в водной глади, так и манили окунуться во тьму ночи. Итон остановился у перил. Очарованная красотой этого места, я молча встала рядом. Шесть лет я едва не утонул, начал он спустя несколько минут тишины. Тогда мы с Риком пошли на пляж. Там было много детей. Родители просили нас не задерживаться, но мы потеряли счет времени. Дети же. Мне всегда нравилось плавать в одиночестве. На улице уже было темно, когда я заплыл слишком далеко, чтобы не слышать шум с берега. Мне казалось, что рядом никого. Но неожиданно со спины подплыл какой-то недоумок и напугал меня. Ногу тут же свело судорогой, и я пошел на дно. Если бы не Рик, меня бы не было. Он услышал мой крик, поплыл ко мне и вытащил из воды. Не понимаю, как он тогда в темноте нашел меня. С тех пор я не купаюсь в открытых водах. Боже! Только и смогла произнести я, обнимая себя за плечи от неожиданно пробравшего холода. Когда меня тянуло на дно, я думал о том, какая же вода безжалостная. Она была готова забрать меня, а я ведь был просто маленьким мальчиком, еще не успевшим наделать плохих вещей. На самом деле, не успевшим вообще ничего сделать. За что меня забирать? Глупо, правда? Нет. Мне кажется, это удивительно зрелые мысли, для такого возраста». «Думаешь?» «Может звучать странно, но я верю, что вода способна забрать боль и разочарование, хранить секреты. По иронии судьбы, мой дом в Норвегии находится на берегу залива. Когда мне было тяжело справиться с... агрессией, я шел на берег и выплескивал там свои эмоции. Мне не были нужны чьи-то ответы». Мне нужно было выговориться самому. Никогда об этом не задумывалась. Иногда тяжело открывать свое сердце кому-то. Но важно помнить, что ты не один. Я застыла. Он сказал обо мне? Я много лет молчала о том, что меня мучило, призналась я. Даже в кабинете психиатра первое время мне было сложно говорить. Итан, понимающе кивнул, а затем внимательно посмотрел на меня, будто пытаясь прочитать мои мысли. «Здесь тебя никто не осудит и не потребует ничего взамен. Ты можешь быть собой, рядом со мной». Я вздрогнула. Могла ли я сейчас в этом месте, вдали от суеты, наконец, позволить себе быть искренней. Что ты чувствовал после того, как выговорился? Легкость, просто сказал он. «Будто бремя, которое я нес, уносило вместе с волнами». Я подняла на него глаза и поняла, что хотела бы испытать то же самое. Вода, казалось, звала меня. Я глубоко вдохнула, Закрыла глаза и начала свою историю. Сначала робко, затем все смелее. Рассказывала о брате, о панических атаках, о родителях, которые не совсем понимали меня, но по которым я скучала. В какой-то момент мне показалось, что нужно сказать и о сирене, но я почему-то осеклась. Вода словно поглощала все мои слова — и я чувствовала, как с каждой минуты мне становилось легче. Замолкнув, я, наконец, открыла глаза и повернулась к Итану. На его лице читалось понимание и еще что-то, чего я не могла распознать. Интерес? Тревога? «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он тихо. «Мне лучше», — ответила я, улыбаясь и надеюсь, что эта улыбка не выглядит вымученной. «Видишь, иногда нужно просто позволить себе быть уязвимой». Итан сжал мою ладонь. Этим вечером мы стали ближе, но я все равно не могла себе объяснить, почему не рассказала Итану все, почему до сих пор не доверяла ему до конца. «Спасибо, что привел меня сюда», — произнесла я. «Мы все храним тайны», — сказал он и обнял меня. «Делиться с кем-то своими проблемами можно и нужно, если ты готова. А если нет, то ты всегда можешь прийти сюда и выговориться. Это не то же самое, что разговаривать с самим собой. Мы же не безумцы. Ну, если только в каком-то смысле». Он звонко рассмеялся и от звука его смеха по телу пробежали мурашки. Время будто остановилось. Мы стояли вот так, обнявшись, и где-то в глубине души я точно знала, что навсегда запомню этот момент. «Я вижу, что тебе тяжело довериться мне, но хочу, чтобы ты знала. Я готов бороться за нас», — прошептал Итан. «Я оцепенела» не зная, что ответить. Если бы он только знал, что творилось у меня внутри. И если бы Олли знал. Я тоже. Наконец пролепетала я, глядя ему в глаза. Улыбка тронула уголки его губ. И в эту секунду весь мир вокруг меня исчез. Неожиданно Итан наклонился и нежно провел рукой по моей щеке. Между нами словно вспыхнула искра, и я невольно вздрогнула. Итан почувствовал мое напряжение, и одной рукой еще крепче прижал к себе. Я говорил, что ты потрясающая? спросил он. Еще нет, почти задыхаясь, ответила я. Ты потрясающая. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Тело задрожало то ли от близости, то ли от предвкушения большего. «Я хочу поцеловать тебя», — прошептал Итан у самого уха. «Так почему до сих пор не сделал этого?» — на выдохе прошептала я. В эту секунду Итан накрыл мои губы своими, и меня захлестнула волна удовольствия. Сначала это был легкий почти невесомый поцелуй. Затем он протолкнул язык глубже, и в моих легких взорвались сотни звезд. Желание вспыхнуло с такой силой, что я не удержалась и застонала прямо в рот Итану. От каждого его прикосновения кожа пылала. Я ощущала жар его тела, силу крепких рук, Казалось, слышала даже биение сердца под рубашкой. Мы были одним целым. Больше ничего не имело значения. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, Итан улыбнулся. «Я мечтал об этом с первой секунды нашей встречи», — произнес он, блеснув глазами. Я залилась краской и обняла его за плечи. Мне хотелось верить, что все, что произошло между нами, было не случайным, и что мы оба нашли друг в друге то, что искали. Думал ли Итон о том же? Я слышал, что настоящие чувства приходят неожиданно. Кажется, это правда, сказал он. Я задумалась. Эти настоящие чувства, о которых он говорил, это связь между нами. Не было ли это просто влечением? Что, если нам просто одиноко? «Итан, а что дальше?» — осторожно спросила я. Он посмотрел на меня. и Я увидела, как его лицо стало серьезным. «Не надо думать о том, что будет дальше. У нас есть сейчас. Остальное неважно». Внутри разлилось тепло. Ты прав, согласилась я, решив отбросить сомнения. Итан взял меня за руку, и мы двинулись вдоль набережной. Казалось, даже звезды с неба смотрели на нас с одобрением. Вечер продолжался, и я знала, что это только начало нашей истории. С Итаном мне было не страшно смотреть в будущее. На следующее утро... Проснувшись с блаженной улыбкой, я лежала и вспоминала Итана. И наш поцелуй, конечно. Пальцы невольно коснулись губ, и я, уткнувшись в подушку, завизжала от счастья. Фанаты «Сирены» могли ликовать. Вполне возможно, что скоро она анонсирует релиз новой песни. После завтрака я решила позвонить Молли, Мне не терпелось услышать мнение подруги о том, что произошло между мной и Итаном. «Привет, Изи. Как дела?» — спросила она с искренним интересом в голосе. «Привет, Молли. У меня все хорошо». Я прислушалась к твоему совету и дала Итану шанс. Не удержалась я от восторга. «О, ну надо же, подруга! И как он тебе...» «Горячий?» Я засмеялась и в самых ярких красках, иначе и не могла, рассказала ей о прошлом вечере. Молли слушала, не перебивая. «Боже, детка, я так рада за тебя! Ты сделала правильный выбор!» «Спасибо, Молли. Я чувствую себя такой счастливой. Мне с ним и правда очень легко. Но что мы все обо мне? Как твоя мама себя чувствует?» Все по-старому. Хотя, знаешь, что произошло? Какой-то меценат, не знаю кто, спонсировал нашу клинику. И теперь мне не нужно искать средства на лечение мамы. Доктор сказал, что клиника возьмет все траты на себя. Правда? Это же замечательная новость. Теперь она точно скорее поправится. Я очень рада. Спасибо, Изи. Для меня это очень важно. Я попрощалась и повесила трубку. Осознание, что я смогу помочь хотя бы одному человеку в этом мире, грело сердце. Да, я не раз финансировала различные благотворительные программы. Но в этот раз все ощущалось по-другому. Я помогла человеку, которого знала. Сев за письменный стол, я достала блокнот с набросками песен. Моя жизнь, пусть кто-то скажет, что не круто, но изменилась за последний месяц. И мне хотелось отразить это в своей музыке. Проведя весь день с гитарой в руках, я даже не заметила, как наступил вечер. Когда часы пробили пять, в дверь позвонил Итан. Впустив его, я стрелой бросилась в гостиную прятать нотные листы и ставить гитару на место. Итан застал меня, покрасневшую до кончиков ушей, за взбиванием подушек и, улыбнувшись, пригласил на прогулку. Оранжевое солнце клонилось к горизонту, когда мы шли по улицам и, смеясь, ели сладкую вату. Я чувствовала себя так естественно и непринужденно, словно мне снова было 6 лет и вокруг одно счастье. «Никогда не думал, что смогу так быстро привязаться к кому-то. С тобой все иначе», — сказал Итан, остановившись у фонтана. Я посмотрела на него. «Как у тебя это получается? Ты говоришь о том, о чем я сама постоянно думаю». «Мы чувствуем друг друга». Обняв меня за талию, прошептал он мне на ухо. Я задержала дыхание. Эти слова уже срывались с моих губ. Только я говорила о другом человеке. «Итан, можно задать вопрос?» «Конечно. Недавно я случайно наткнулась на одну статью. Я сглотнула. Там было написано, что до прихода в фирму отца ты был директором в какой-то другой компании. Почему ты об этом не рассказываешь?» Итан на секунду напрягся. «Не думал, что это так важно. Я не обманул тебя, когда сказал, что с 18 лет работал с отцом. Сначала мне приходилось быть на побегушках. Я узнавал, с чем мне придется столкнуться, когда встану у руля. Денег платили мало, поэтому мне пришлось трудиться на двух работах. Когда я уезжал из Америки, мама дала мне деньги» и я вложил их в ночной клуб. Там я и был директором. «А почему больше нигде нет информации о клубе?» «Ты пыталась что-то на меня найти?» итон прищурился, и я растерялась. «Прости, я просто толком ничего о тебе не знала». «Понимаю. Ты можешь просто меня спросить, Изабель». Он обнял меня крепче. Я ничего от тебя не скрываю. Тогда ответь, почему общественности о тебе так мало известно? Почему мне удалось найти о тебе всего одну статью? Потому что я не люблю быть на виду. Мне комфортно находиться вдали от сплетен и интриг. Я не хочу, чтобы во мне видели только толстый кошелек. Поверь, меркантильных людей намного больше, чем кажется. «Жить проще, когда ты просто занимаешься своим делом и держишься подальше от... всех». Я подняла на него глаза. Итан выглядел задумчивым и немного грустным. Мне было знакомо это чувство. Каждая выпущенная мной песня приносила мне большие гонорары. Многие хотели заработать на мне. Продюсеры... Каждый день присылали на мою почту предложение о сотрудничестве, обещая анонимность, в которую я не верила. Каждый из них мечтал заполучить популярную исполнительницу и купаться в ее славе. Поэтому мне легко было понять Итона. Он тоже прятался от мира. Только мотивы у нас были разные».